Опираясь левой рукой на ограду, он громко бронился. Тайши схватил лук, наложил стрелу и, обращаясь к военачальникам, сказал, «Сейчас я попаду ему в левую руку». Не умолк еще его голос, как зазвенела тетива, и стрела пригвоздила к стене левую руку вражеского военачальника. Тут Янь Боху в страхе вскричал, «Если у них все такие!» то нам не устоять. На другой день Янь-Боху послал Янь-Юя на переговоры с Суньце. Суньце пригласил посланцев в шатер, угостил вином и спросил, каковы намерения твоего брата? Он хочет поделить с вами земли к востоку от реки Ян-Цзы. Этакая крыса равняет себя со мной, — вскипел Суньце. Он тут же приказал обезглавить Янь Юя, а голову его отправить Янь Боху. Янь Боху понял, что ему не одолеть врага, и бежал, покинув город. Вскоре Сунь Цэм повел войска против горных разбойников и разбил их. Во всем Дзянь Шане водворилось спокойствие, выделив воиначальников для охраны, Проходов в горах, Суньце написал донесение двору, завязал дружбу с Цао Цао, а затем послал человека с письмом к Юаньшу за государственной печатью. Юаньшу в тайне надеялся провозгласить себя государем, поэтому в ответном письме под разными предлогами отказался возвратить печать. Он созвал своих приближённых и обратился к ним с такими словами: «Я дал Суньце войско, и он захватил все земли к востоку от Янцзы. А теперь требует у меня государеву печать. Такая неблагодарность заслуживает суровой кары». «У Суньце отборные войска и много провианта», — заметил старший летописец Ян Дадзян. «Он удерживает труднодоступные земли к востоку от Янцзы». И справиться с ним сейчас трудно. Прежде всего, надо отомстить любею за то, что он на нас напал, а потом выступить против Сунь-Це. Я знаю, как в короткий срок захватить лю -бэя. Вот уж поистине, он не пошел Дзян-Дун, чтоб с тигром сразиться взъяренным. Отправился он в сюй помериться силой с драконом. Каков был этот план, вы узнаете из следующей главы. Глава 16. Люйбу стреляет в алебарду у ворот лагеря. Цао Цао терпит поражение на реке Юйшуй. Какой же вы предлагаете план, спросил Юаньшу, обращаясь к Ян Дадзяно войско любые расположена вся о пся п взять легко но всю джоу словно тигр в пещере засел любу который на вас в обиде за то что до сих пор вы не дали ему обещанного золота ткани провианта и лошадей Боюсь, он поможет Лю Бэю, поэтому надобно тотчас же отправить ему провиант, задобрить его, чтобы не выступил. А Лю Бэя одного одолеть нетрудно. Прежде покончим с ним, потом с Лю Ибу и захватим Сюй Джоу. План пришелся Юань Шу по душе. Он отправил Лю Ибу с посланцем провиант и секретное письмо. Люй-Бу радушно принял посланца, о чем тот по возвращении рассказал юаньшу И юаньшу шу двинул на Сяо-Пэй войско под началом Дзилина. Когда весть об этом дошла до лю он написал Люй-Бу письмо с просьбой о помощи. И тот, решив, что ему больше следует опасаться юаньшу нежели Лю-Бэя, тотчас же двинулся в поход. Дзилин, между тем, двигаясь ускоренным маршем, уже достиг южно-восточной окраины уезда Пей и здесь разбил лагерь. У Любея было всего пять тысяч воинов, и он счел за благо вывезти их из города и расположиться лагерем. Но тут к нему пришла весть, что Лю Бу с войсками